За то мгновение, когда дверь была открыта, Хорн успел рассмотреть три осциллоскопа и компьютер средней мощности. «Сюда», — сказал Лежебоков, толкая дверь. Они пересекли длинную лабораторию. Ассистентка с мензуркой в руке взглянула на них и сразу отвела глаза. Потом они вошли в соседнюю комнату. Это была полулаборатория полубиблиотека, забитая книгами, ксерокопиями и копировальными машинами. И Хорн увидел черного медведя. Комната была разделена стеклянной стеной, на двери которой висела табличка с надписью «Детская» и просьбой не шуметь. За стеклянной стеной, в истинных джунглях из электрических устройств, проводов и кабелей, Ходил туда-сюда черный медведь. Сейчас он был к ним спиной и, кажется, держал что-то в руках. Наверное, так же он метался здесь вечером, подумал Хорн. А когда черный медведь повернулся, Хорн увидел, как используется детская комната восточного крыла. Здесь живет ребенок. «Малышка превосходно развивается», сказал Лежебоков. «Найденыш, когда нам ее передали...» Ей и года не было. Обращались с ней ужасно. С помощью черного медведя мы стерли эти рудиментарные воспоминания и начали заново. Дополнительно к этому воду она получает все специфически детское. Гуртиева говорит, девочку нужно побольше носить на руках. Но вас-то сейчас не ребенок интересует. Черный медведь остановился и смотрел через стеклянную дверь на хорна, как дикий зверь, впервые увидевший охотника. Девочка на его руках сразу отреагировала. Она повернула голову и тоже посмотрела на хорна. Теперь ему был виден пластиковый шлем на ее голове, от которого тянулись провода. Черный медведь выглядел намного более хрупким, чем запомнил его Хорн и казался постаревшим на несколько лет. На белом детском одеяльце его костистые руки отливали голубой сталью. Глаза так глубоко запали, что Хорн с трудом их разглядел под густыми черными бровями. Лицо было совершенно неподвижным, но Хорн нисколько не сомневался, что черный медведь его узнал. Это было лицо человека, который достиг самой крайней границы своего существования, но еще живет. Боже мой! Он же умирает! Лежебоков посмотрел на Хорна. Это был сочувственный взгляд человека, тоже обреченного на беспомощность. Он принес свою смерть с собой. Мы надеялись его спасти, сделать так, чтобы его можно было... Опять зарядить. Лежебоков поднял свои большие руки, протянул на мгновение вперед и бессильно опустил. Потом он сказал, и это прозвучало наподобие того, как врач говорит с посетителем больного, «Вам нельзя здесь долго оставаться. Завтра вы сможете поговорить с ним подробнее. А сейчас не утомляйте его». Хорн медленно вошел в детскую. Черный медведь совсем не походил на заключенного, которого Хорн увидел когда-то впервые в сопровождении военного полицейского. Теперь этот человек передвигался неуверенно, осторожно, почти болезненно. Он как будто все время боялся на что-нибудь наткнуться. Подопытный 234 четыре, стертый тогда в операционной западного крыла, вероятно, не нашел бы ничего общего с собой в номере 234, переехавшим в Ленинград. Прекрасный пример различия между наивным мышлением и предусмотрительным поведением проговорил черный медведь и остановился на мгновение подкрутить ручку какого-то прибора. Медликот никогда всерьез не рассматривал возможность того, что я сбегу, Он ведь знал, как лоялен Эндрю Хорн. Он сделал пометку на графике и пристально посмотрел на Хорна. Тем не менее, он принял все необходимые меры предосторожности. Сбежать оказалось не очень легко. И опять черный медведь стал ходить по детской, от осцилоскопа к мониторной системе и обратно. Хорн Взглядывался в напряженное лицо. «Как... как вы себя чувствуете?» Черным, маленьким, незначительным. Прозвучало это с полным безразличием. Он просто сообщал Хорну технические данные. «Я качусь с горы». Несколько мгновений он задумчиво смотрел на ребенка. «Почему вы приехали?» К собственному удивлению Хорн ответил. Я хочу помочь вам, если что-то еще можно сделать. Черный медведь стоял некоторое время неподвижно, потом положил ребенка в кроватку. Она была старая и исцарапанная. Рядом с ней Хорн заметил игрушку, напоминавшую диснеевского Бэмби. Малышка сунула палец в рот и начала сосать, неотрывно глядя на Хорна. «Очевидно, — сказал черный медведь, — в Ленинград попасть было проще». чем в западное крыло. Я прав? Для меня — да, — тихо ответил Хорн. Но вы-то почему здесь? Опять черный медведь стал кружить по комнате, и вначале Хорн думал, что ответа на вопрос он не дождется. Но медведь, поворачивая у дальнего конца лаборатории, вдруг заговорил дрожащим голосом. По мнению Медликота, Человек состоит только из того, чем его кормят. Я снабжен вашими способностями и вашим опытом, но унаследовал наследовал также и единственную в своем роде вину. Наказанием для меня, как и для вас, послужила ссылка, с той, однако, разницей, что меня услали в изгнание в пределах дома, где я родился. Молча он пошел по новому кругу. С опущенной головой и закрытыми глазами пересекал солнечные полосы на полу. Хорн подумал, не завидует ли черный медведь году, который он провел на ферме. Если и завидовал, то внешне это не проявлялось. Когда он заговорил вновь, голос звучал раздраженно, но не жалобно. Медликотт с самого начала решил рассматривать меня как неудавшийся химический эксперимент. как несчастный случай на производстве. Мне позволяли работать над маленькими сопутствующими проектами. Я попробовал повторить некоторые из ваших ранних экспериментов, а потом пошел дальше. Но каждый раз появлялся Медликот, отнимал у меня бунзиновскую горелку и давал метлу. Черный медведь засмеялся, но смех был безрадостный. Думаю, Медликот испытывал ко мне что-то вроде сострадания. В моем случае эксперимент весьма удался. Я оставался более или менее интактным целых шесть месяцев. Хорн заметил, что даже говорить черному медведю чудовищно трудно. Мне кажется, что это я могу понять. В самом деле? А до какой степени? Опустошенное лицо было повернуто к Хорну, Голос звучал жестко. «Я тоскую по своей мертвой жене, но даже воспоминания о ней мне не принадлежат». Он остановился на мгновение у детской кроватки, потом сказал, как будто обращаясь к ребенку, «Возможно, когда-нибудь вы напишете статью о распаде памяти». Он пошел дальше, а когда Хорн возразил... Но воспоминания остались нетронутыми. Они истинные, и... Черный медведь раздраженным жестом заставил его умолкнуть. Истинные. Горбясь, он повернулся к хорну спиной. «Мне часто снится Марго. Я нежно глажу ее волосы, или хотя бы помогаю ей надеть пальто». Он повернулся, но не посмотрел хорну в лицо. «И во сне у меня руки всегда белые». В глазах у него стояли слезы. Хорн вдруг увидел перед собой яркие лампы барака для допросов, услышал мягкий голос Чона, который говорил, что его личность постепенно рассыпается, его ложь лопается, как спелый фрукт. Дальше они молчали. Хорн не мог выдавить ни слова. Он постоял еще некоторое время, а черный медведь все метался по комнате. Казалось, он видит только ребенка. а хорн для него не существует».